Вот почему чебаны остерегаются выпасать отары на колосистых ковылях. Очень оригинален ковыль красивейший Пулхерино. Его пышные ости великолепны для сухих букетов, напротив, ковыль перистый пенната выглядит печально, но вообще ковыли не производит грустного впечатления. Например, писатель Лесков отмечал в очарованном страннике Там, где степь ковылиста, она все-таки радостнее. В наше время некоторые ковыльные степи взяты под охрану, как почвенные реликты. Чина луговая На подступах к зрелому лету зеленое племя трав окончательно смыкается, густеет. Уже зацветают представители высокотравья – короставник, поповник, тмин. Тогда-то и становится заметно на опушках и вдоль грунтовых дорог желтые кисти чины луговой. Латерус протенсис. собой чина неказиста, тонкие, вроде четырехгранной проволоки, стебли. Сверху травостой видны лишь потому, что умеют карабкаться и обвиваться. Листья помогают растению вылезать на гребень зеленых волн, цепляются усиками, тянутся вверх к солнцу. Так чина приспособилась выходить на уровень своих соперников, а их у нее достаточно. Этот вид чины обычен в лесной и лесостепной зонах страны. Встречается она здесь всюду, но особенно много ее на пойменных лугах. Вообще чина предпочитает места влажные, на суходолах чувствует себя угнетенно. Но и сырые участки для нее неподходящие, вот почему и не растет на болотах. Впрочем, И в самых благоприятных условиях эта бобовая трава не обильна. Ее удельный вес в луговом травостое лишь иногда превышает 10%. Но и он по годам значительно колеблется. А ветчина, по-другому луговой горошек, переносит и длительное затопление полыми водами, и некоторое затенение осеняющими растениями. Правда, она не уживается на бедных закисленных почвах, но на них и другим растениям нелегко существовать. Согласно старинному сельскохозяйственному руководству, чина предпочитает почву свежую луговую или лесные прогалины. На несоответственных землях она бывает волосата и низкого роста. Корневище чины длинное, ветвистое, залегает в поверхностном почвенном горизонте. Бывает у травы и главный корень, только недолговечен он и скоро отмирает. Вся опора на придаточные корни, ими трава снабжена достаточно обильно. Размножается чина семенами и вегетативно. Семена формируются в бобах. Если открыть такой боб, то на одной из продолговато суженных половинок обнаружим с десяток сплюснутых горошин. Окрашены они или в темно-бурый, или в черно-пурпуровый цвет, но попадаются и лимонно-желтые, с пятнышками поскольку на эти горошины у насекомых постоянный спрос, семенная продуктивность чины, как правило, невелика. И те семена, что возревают и рассыпаются, далеко не все всходят, или уже попорчены шестиногими вредителями, или твердокаменной. В природе луговой чине зачастую легче размножаться с помощью корневищ, нежели семенным путем. Чина растение многолетнее. На лугах она сильно отращивает ботву на десятом и даже на пятнадцатом году жизни. Но первое время растение выглядит хилым, неразвитым, а семеняется лишь на четвертое лето. Наиболее пышной бывает на суглинках, богатых известью. А ежели такой лук еще и удобрить, чина вскоре окажется преобладающей травой на угодье. Зимует она, как с зелеными побегами так и с одними лишь почками возобновления на корневищах. В местах холодных и малоснежных может вымерзнуть. К деятельному образу жизни пробуждается по весне довольно рано. Уже к середине мая ее ботва успевает значительно вытянуться и приподняться, а несколько позже и вовсе обвить соседние травы и даже растелиться по их макушкам. В конце июня... Чина выбросит головчатые кисти ярко-желтых цветков, становясь на некоторое время броской, симпатичной. Яркая раскраска цветков, по-видимому, ей необходима для приманивания насекомых, опыляется шмелями, пчелами, а также осами и бабочками. Луговый горошек отменный медонос.